Михаил Ишков, «Троян», «Золотой рассвет», роман, серия, серия исторических романов, Москва, Вече, 2015 год, категория 12+, аннотация. Первый император из провинциалов, Троян вошел в историю как лучший правитель Рима, полководец, сокрушивший Дакию, строитель Сорудивший форум своего имени, большой цирк, почти в два раза превышающий самый крупный современный стадион. Троян всегда руководствовался здравым смыслом, круто замешанным на философии стоиков. Он умел жить, придавая жизни неведомый и пряный привкус. После смерти был обожествлен. Золотой век римской истории – это во многом век Трояна».